Глава двадцать шестая. Когда через сколько-то времени я разлепил веки, Сьюзан стояла в гостиной. Она чуть пригнулась, зажмурившись и держа руки перед собой так, словно готовилась бросить в корзину невидимый баскетбольный мяч. Потом она пошевелилась, делая руками и ногами плавные вращательные движения. Тайчи, медитативная разновидность гимнастики. в е д у щ а я родословную от боевых единоборств. Многие из тех, кто занимается тайчи, даже и не догадываются, что выполняемые ими замедленные, похожие на танец движения, являются отображением костядробительных ударов или удушающих захватов. Сьюзан, так мне во всяком случае показалось, об этом не догадывалась, а знала наверняка. На ней были ее футболка и мои беговые шорты. Она двигалась с грациозной точностью прирожденного дара, о т ш л и ф о в а н н о й тренировками. Она повернулась ко мне лицом, сосредоточенно, нахмуренным, но мирным. С минуту я смотрел на нее, пытаясь сосчитать при этом все свои проснувшиеся болячки. Она вдруг улыбнулась, не открывая глаз. Не пускай слюни, Гарри. Мой дом, чего хочу, то и пускаю. Что это за веревка у тебя такая? Спросила она, не прекращая зарядки. Я ведь стальные наручники и торвала. в о л ш е б н а е Так, болтовня. А я-то надеялся на разговор другого рода. А может, боялся его. В общем, ни к чему не обязывающий разговор о работе по-своему устраивал и меня. Во всяком случае, безопаснее. Это фейри изготовили. В нее в п р е д е н волос из гривы единорога. Правда? Я пожал плечами. Так хват говорит, и мне кажется, кому кому, а ему виднее. Может, стоит иметь ее при себе на случай, если снова динарианцы появятся? Тебе не кажется? Да нет, если только они не придут сюда. Вздохнул я. Она настроена на это место. Вынеси ее за дверь, и она не будет работать. Почему? Потому что я не настолько силен в ремесле, объяснил я. Изготовить что-нибудь работающее дома несложно. Совсем другое дело складывать заклинание где-нибудь посреди дороги. Я выбрался из постели. Часы показывали без нескольких минут десять. Я принял душ, оделся, провел расческой по волосам и решил, что чуть не б р е ж н ы й не бритый вид мне идет. Когда я вернулся в гостиную, Сьюзан уже натянула свои кожаные штаны. А из всех свечей продолжали гореть только пять. Защитный барьер быстро слабел. Что случилось после того, как Мартин увез вас от гостиницы? Сьюза напустилась в кресло. Я пыталась заставить его остановиться. Он отказался. Мы подрались из-за этого, и он наставил на меня пистолет. Я поперхнулся. Он что? Ну, честно говоря, я вела себя не слишком разумно. Отский звон. Мартин не хотел, но я все-таки уговорила его поехать к Майклу. Я решила, что если кто-нибудь и сможет вытащить тебя из этой бодяги с д и н е р а н ц а м и так только он. Что ж, на мой взгляд, не лишено логики. Согласился я, прикидывая, что мне выбрать: кофе или колу. Кола победила. Ее кипятить не надо. Сьюзан кивнула, прежде чем я успел задать вопрос, и я принес банку ей. А что с Анной Вальмон? Она находилась в шоке. ч е р и т и уложила ее в постель. В полицию звонили. Сьюзен покачала головой. Я подумала, может, она знает что-нибудь такое, что могло бы помочь. Вряд ли мы смогли бы узнать что-нибудь, если бы она сидела в заперти. А что сказал об о всем этом Майкл? Его там не было, сказала Сьюзен. Там был Шира. ч е р и т сказала, что Майкл и еще кто-то по имени Саня пока не вернулись из Сент-Луиса и даже не звонили. Я нахмурился и протянул ей вторую банку. Что-то не очень на него похоже. Я знаю, они здорово тревожились. Она тоже нахмурилась. Ну, Черите во всяком случае. Я вообще не знаю, умеет ли Шира тревожиться. Знаешь, такое впечатление, будто он всего этого ожидал. Он так и сидел в этой своей самурайской одежде, и дверь он открыл прежде, чем я успела постучать. Майкл тоже проделывал такое при мне пару раз. Побочный эффект работы, возможно. Сьюзен покачала головой. Неисповедимый п у т и господни? Я пожал плечами. Может и так. Шира сказал что-нибудь. Он только говорил Мартину, куда поворачивать и где остановить машину. Потом сказал мне, чтобы я подождала минуты две, прежде чем спускаться, и чтобы я была готова отвезти тебя в машину. Он, он чуть улыбался, всю дорогу улыбался. На любом другом лице это казалось бы зловещим, но у него вид был такой, уверенный. А может, он просто здорово умел прятать эмоции. Я покрутил банку в пальцах. Умеет, здорово умеет прятать эмоции. Сьюзен выгнула бровь. Не понимаю. Я не думаю, что он мертв. Нет еще. Он, он согласился отдать с я динарианцам в обмен на моё освобождение. Старший динарианец, назвавшийся Никодимусом, заставил его пообещать, что он не будет сопротивляться или пытаться бежать в течение двадцати ч е т ы р х часов. Не нравится мне это. Я поежился. Ага. Кажется, они старые враги. Когда Шира предложил им себя, у Никодимуса был вид, как у ребенка Рождественским утром. Сьюзен с д е л а л а глоток из банки. Они очень опасные эти люди. Мне вспомнились Никодимус и его нож. Вспомнилась моя полнейшая беспомощность, когда он запрокинул мне голову, чтобы с подручнее было перерезать горло. Вспомнились нашинкованные трупы. Достаточно. С минуту Сьюзан молча смотрела на меня. Я сидел, уставившись на банку колы у меня в руках. Гарри, сказала она наконец, ты будешь все-таки открывать свою банку или только смотреть на нее? Я тряхнул головой и дернул за кольцо. Запястья мои изрядно опухли. Никодимус явно предпочитал обычные веревки, выполненным по спецзаказу из гривы единорога. Извини, просто есть о чем подумать. Ну да. Кивнула она чуть мягче. Что мы будем делать дальше? Я покосился на свечи. Горящих осталось только три. Барьер а х в а т и т еще минут на двадцать. Вызовем такси, заберем жучка от Маккенли и поедем к Майклу. Что если динорианцы ждут нас на улице? Я вынул из корзины у двери свой жезл и повертел в пальцах. Им придется искать другое такси. А потом я взял посох и прислонил его к стене у двери. Расскажем Майклу и Сане, что случилось, если только они вернулись. М да. Я выдвинул полку из кухонного шкафа и достал оттуда револьвер и кабуру. А потом я попрошу милых д и н а р и а н ц е в отпустить Шира. Сьюзан кивнула. Так и попросим. Я повертел барабан револьвера, заряжая его. Я их очень убедительно попрошу. Буркнул я, убирая револьвер в к о б у р у Глаза с ь ю з е н возбужденно вспыхнули. Считай, что я в игре. Она смотрела, как я застегиваю к о б у р у подмышкой. Гарри, мне не хотелось бы мешать твоему праведному гневу, но есть пара вопросов, которые не дают мне покоя. Зачем д и н а р и а н ц а м так н у ж н а п л а щ а н и ц а и что они собираются с ней делать? Кивнул я. у г у Я достал из шкафа в спальне старую куртку с капюшоном и сунул руки в рукава. Ощущение было какое-то неправильное. Несколько последних лет я не носил ничего, кроме старой брезентовой ветровки или другой кожаной, которую подарил а мне Сьюзен. Я проверил свечи. Теперь погасли уже все. Я приложил ладонь к стене, проверяя обереги. Слабое эхо еще ощущалось, но ничего серьезного. Так что я вернулся в гостиную и вызвал по телефону такси. Пожалуй, пора. Мне кажется, у меня есть представление о том, что они делают, но я еще не совсем уверен. Она механически поправила мне воротник. Какой-то ты неопрятный. И что, манией величия заразился от этого Никодимуса? Должно быть, он читал записи Властелина Зла. Тебя послушать, он из тех, кто привык доводить дело до конца. Еще бы не привык. Но пару деталей он все-таки упустил. Мне кажется, мы еще можем его опередить. Она покачала головой. Гарри, когда я спускалась туда следом за Шира, я мало чего видела, но слышала их голоса. Знаешь, на мгновение она зажмурилась, словно борясь с тошнотой. Это трудно объяснить, но голоса давали некоторое представление. Голос Шира напоминал, ну не знаю, трубу, ясный, сильный, а другой, другой, совсем испорченный, насквозь прогнивший. Я так и не понял, что заставило Сьюзен говорить это. Может, сказывались последствия того, что сделали с ней вампиры, а может, она научилась этому в перерывах между занятиями тайчи, или это была просто интуиция. Но я понял, что она имела в виду. Ощущалось что-то такое в Никодимусе, тихое, неподвижное, угрожающее, нечто злобное сверх всякой человеческой меры, и это что-то пугало меня до холодного пота. Ну да, понимаю. Никодимус не просто заблудший идеалист какой-нибудь и даже не просто жадный д о д е н е г ублюдок. Он совсем другой. Сьюзан кивнула. Порочный. И игру ведет жесткую. Я даже не понял. Обращался я больше к Сьюзан или к себе самому? Ну что, готовы? Она надела куртку. Я пошел к двери и она шагнула следом. Одно было неудачно в твоей длинной куртке, заметила Сьюзен. Я никогда не видела твоей задницы, а я и не замечал. Но ну, если бы ты обращал внимание на собственную задницу Гарри, я бы всерьез о тебе беспокоилась. Я улыбнулся ей через плечо. Она улыбнулась в ответ. Это продлилось совсем недолго. Обе наши улыбки померкли. Сьюзен, начал я. Она приложила пальцы к моим губам. Не надо. Чёрт, Сьюзан, ночью ничего не произошло, сказала она. Голос ее звучал устало, но глаза твердо смотрели мне в лицо. Это ничего, ничего не меняет, договорил я, сам удивившись тому, как горько это прозвучало. Она отняла руку и принялась застегивать свою черную кожаную куртку. Ладно, вздохнул я. Кто просил меня заводить этот разговор? Продолжал бы безобидный треп. Я отворил дверь и выглянул наружу. Такси уже ждет. Пошли, работать пора.